Глава 9. К 3 января снег прекратился. Конечно, в Минске 1982 года и близко не было столько снегоуборочной техники, как в Москве, где изобилие осадков вызывало транспортный коллапс. По проспекту Машарова, мимо общаги, прополз одинокий ЗИЛ с отвалом. На тротуарах махали лопатами крепкие женщины лет за 40, очень широкие в своих телогрейках. Ради опыта Егор попытался последовать совету тренера и возобновить пробежки по утрам вместо поваляться. На удивление, променад дался легко, бежал с охотой, несмотря на заметенные тротуары. В общежитии скинул кеды, повесил сушиться толстенные вязаные носки и отправился в душевую, где по утрам было свободно. Пробежка не утомила, наоборот, добавила сил. Понимая, что не имеет смысла бесконечно мариновать себя за учебниками и кодексами, Егор поднялся на четвертый и был вознагражден. Настя шла по коридору. «Занята?» «Умеренно. Послезавтра зачет по спецкурсу, но я и так готова». Она подошла вплотную, ничуть не заботясь о неприкосновенности личного пространства. «Есть предложение?» «Он бы предложил». Но сегодня Грини и энд Кампани не собирались никуда надолго. В комнате постоянно тусил кто-то из них. Потом раскинули картишки и сели играть в тысячу. Конечно, вариант «свалите все на четверть часа» очень нужно, имеет право на существование. Но это как-то не по-людски и неудобно перед девушкой. Предложение самое целомудренное, ибо комната занята. Прогуляемся? Можем в кино сходить? Хорошо. «Жди, зайду». Собиралась она с реактивной скоростью и постучалась в дверь через каких-то 40 минут. На выходе из корпуса Егор спросил, «Как ты думаешь, киоски работают? Газету бы купить с расписанием кинотеатров? Пошли в Москву, там наверняка к Новому году что-то хорошее показывают». Они свернули налево к зданию самого нового в Минске кинотеатра, практически напротив Дворца спорта. Егор грустно подумал, теперь для него Москва только это. Несмотря на первую половину дня, в кассе было достаточно людно. Настя угадала, к празднику привезли французскую комедию. На вечерние сеансы билеты уже были распроданы, удалось лишь купить на 14.00, и то не на лучшие места. — У нас еще больше часа, — прикинула Настя. — Можем прогуляться к Свислочи или вернуться в общагу. А ты завтракала? Здесь же, наверное, есть какой-то буфет. Кофе с шоколадкой и по бутербродику каждому обошелся дорого по студенческим меркам, но с КГБшными рублями в кармане Егор чувствовал себя способным на широкий жест. Они расселись, сняв верхнюю одежду и повесив на спинке стульев, гардероб здесь не предусматривался. Развернув шоколадку, Настя посмотрела вопросительно. Не самый деликатный вопрос. «Тебе это по карману? Билеты, угощения, шампанское на Новый год купил?» «Когда обнищаю в конец, попрошу у тебя взаймы». Она с готовностью прыснула. «Не всегда сразу понимаю, когда ты шутишь, а когда серьезен». 50 на 50. Помнишь, ты сказала при первом знакомстве, с тобой не страшно, не пристанут?» Я ответил, что сам пристану, и вы решили, что я смеюсь. «Пристал же? Заметь, успешно». Поверь, я заметила. Но вот иногда, когда, например, ты о самых простых вещах рассуждаешь, словно с трибуны, в свете судьбоносных решений октябрьского 1981 года пленума ЦК КПСС будто в насмешку. В насмешку. Среди комсомольских активистов не бывает диссидентов. Но ты таким тоном говоришь. А еще когда соскакиваешь на английский, думала, что означает слово «юзанный», пока не догадалась, что это от глагола «to use» — «использовать», значит «бывший в употреблении», верно? А «тусить» — в словаре посмотрела. «Тусит» — значит «сидеть», то есть «идем, посидим вместе». Вроде того. Сам не знаю, где этих словечек нахватался, но английский полезен. Если вылью кипяток себе на ногу, могу сказать «фак», а не «такую-то маму», и получится почти интеллигентно. Про себя он подумал, что за языком нужно следить. И словечки типа «засейвить», обьюзить, «зашкварить», «лол», «нуб», «хейт» или «хайп» нужно выбросить даже из мыслей. А уж произнесенный вслух делают его похожим на идиота. «Я тоже умею». «Мерде! Шайзе!» «Эй! Не за столом, хулиганка!» «Кстати, здесь чуть ли не единственное место в округе, где можно так посидеть». «Пусть всего лишь за бутерами и кофе, я узнавал. Это в мире загнивающего капитала, в том же Париже, кафешки на каждом углу. Знаешь, мне опять в Париж захотелось». «Ты там был?» «Нет, но мне в Париж хотелось и на прошлой неделе». Теперь она смеялась откровенно, не мучая себя вопросом, он всерьез или шутит. Лучиками солнца светились теперь не только веснушки, но и серо-зеленые глаза а Егор чувствовал, как просто, очутившись в прошлом, казаться остроумным. Просто сыпать остротами, здесь еще неслышанными или незаезженными. «Возьми меня с собой, помечтать о Париже». «Так взял же? На французское кино идем». Чуть помедлив, он добавил, «Жаль, что праздники заканчиваются. Завтра становлюсь ментом и буду пропадать дни и ночи на службе, которая опасна и трудна». «Настоящим милиционером?» «Не совсем настоящим. Следователем. Наше начальство выдумало странную штуку. Следователи находятся в делах милиции, им присваивают офицерские звания милиции, они носят милицейскую форму, получают милицейскую зарплату и при этом считаются не милицией, а особой службой в МВД». «Я, быть может, девушка темная и необразованная?» Но если человек выглядит как милиционер, служит как милиционер, и у него свисток, как у милиционера, то он милиционер, а конкретно мент. Значит, ввели это странное правило люди, по сравнению с которыми ты светила благоразумие. Объяснение, что милиция является органом дознания, а не органом следствия, Егор пропустил. Настя не глупа, но лучше не грузить сверхмеры. Ой, не льсти про благоразумие. Лучше скажи, ты надолго в ментовку? Наверняка же собрался расти по комсомольской линии. Скажу, но... Настя, ты умеешь хранить страшные тайны? Не умею, потому что мне их не доверяют. Только мелкие девчачьи секретики. Так тренируйся. Про интернациональный долг в Афганистане слышала? А ты при чем? Очень хочу остаться в стороне. Судя по тому, что рассказывают знающие люди, первоначальный план, скажем мягко, претерпел изменения, и ограниченный контингент советских войск разрастется до неограниченного. Это война, детка, только ее так не называют. На войне убивают, а я в армии не служил. После ГОСов у юристов трехмесячные сборы. Мне присвоят звание лейтенанта, командира мотострелкового взвода, и отправят в Кабул. Многие туда сами рвутся. Думаю, сознательный комсомолец Егор Евстигнеев нужен здесь, в тылу. И чтобы избежать призыва в армию, ты догадливая. Чтобы не надели армейские погоны, цепляю милицейские. Третий вариант – КГБ, но туда не возьмут. У нас всего двое распределились с выпуска. Оба члены КПСС и женатые. Поэтому ты своей Татьяне торопился сделать предложение? Торопятся заранее, а не после распределения. Я, раз угодил в МВД, два обязательных года точно отработаю. Дальше буду смотреть. Переводом в комсомольские, партийные или советские органы. В тот же КГБ. Вдруг понравится, останусь ментом. Фу, ты же интеллигентный парень. Как говорил один адвокат, а у него сплошь евреи в юридической консультации, я единственный русский среди интеллигентов или белорус, не суть. Не хочешь быть девушкой мента? На два года? Это очень серьезный срок и серьезное отношение. Знаешь, она протянула руку и ухватила его за запястье. Я ведь только сейчас почувствовала, что мы пара. Правда. Затащил в койку едва знакомую филологиню, чуть пьяную в новогоднюю ночь, пообжимались два вечера на танцах. Не подвернулась бы я, Затащил бы Варю, а тут свидание настоящее. Спасибо тебе. Честно, я больше года на свидание не ходила. Нет-нет, звали, и ваши юристы тоже. Поверь, я не бросаюсь на шею каждому. А что с тобой так быстро? Сама себя не узнаю. Так все говорят. Для полного стереотипа ты у меня второй. Без уточнения, на каком десятке второй. Осторожно притронувшись к чувствительному, Настя тотчас сдала назад и перевела разговор на что-то нейтральное. На советское кино, например, совершенно не подозревая, что Егор не видел большинство культовых фильмов, а обсуждать с ней «Матрицу», «Аватара» или «Джанго освобожденного» по понятным причинам не мог. «Слушай, если ты любишь советское кино, есть же в Минске кинотеатр, где крутят старые ленты». «Конечно!» Она, если и удивилась вопросу, то вида не подала. Недалеко от нас, на Комсомольской, клуб Зержинского. У них ретроспективы каждую неделю. И советских, и старых импортных, что в Москве или Октябре давно прошли. Хватит повышенной стипендии меня сводить? Обижаешь. А ты не обижайся. У меня отец в Гродненском полкоме Мама работает в областном промторге. Не бедствуем, помогают. Заметил? На мне шмотки получше, чем у соседок. Бабушка телевизор подарила, когда папа ей поставил цветной. «Давай все пополам. Ты за себя плати, я за себя». Даже в советском 1982 году встречались девушки с мышлением 21 века. Но Егор этим воспользоваться не мог. «Спасибо за щедрое предложение, и оно по сути своей правильное. Вот только я консервативного воспитания, и мне будет неприятно» если я пригласил девушку в кино за ее счет? Взмах рыжих ресниц. Ей, безусловно, понравилась такая постановка вопроса. Наконец начался фильм. Повезло, в качестве киножурнала запустили «Фитиль», довольно смешной, а не «Битву за урожай». Потом начались панорамы Парижа, настоящего, а не грязного эмигрантского гадюшника, виденного воочию на автобусной экскурсии перед эпидемией COVID. Минут через 15 Егор с усилием вспомнил, что вроде бы даже смотрел этот фильм. Простенькая по сюжету, но неплохо поставленная и хорошо сыгранная комедия о двух коррумпированных парижских полицейских, сумевших добыть целую кучу денег. Старший из напарников мечтал вложить нажитое неправедным путем в скаковую лошадь. Но их вычислили и вот-вот должны были повязать, когда младший предложил старшему. «Я сбегу со всеми деньгами и спрячусь до твоего освобождения из тюрьмы». Бывший полицейский отсидел два года и вышел в туман. Концовка запомнилась довольно хорошо. В тумане раздается приближающийся цокот копыт. Беглый напарник подъезжает на беговой двуколке, влекомый великолепным конем, и вручает подельнику увесистую сумку с деньгами, его долю добычи. Сюжет фильма «Ля Репу» 1984 года, безжалостно обрезанного в советском прокате. Нежно поглаживая руку Насте, то ершисто независимой, то наивно сентиментальной в разных жизненных ситуациях, Егор ожидал, что ей должен понравиться позитивный финал. Режиссер вел к нему, нагнетая интригу. Старый полицейский, досиживая срок, знал, что молодой коллега исчез бесследно. И, скорее всего, навсегда, оставив его ни с чем, попросту кинул. Поэтому стук копыт в тумане был очень приятной неожиданностью. И вот Филипп Нуаре, исполнявший главную роль продажного полицейского, сошел со ступенек тюрьмы в белесую мглу. После чего видеоряд прервался финальными титрами. Конец. «Несправедливо!» Настя почти кричала, чтобы быть услышанной среди шума многих сотен встающих людей и недовольного гула голосов. «Французское кино испортилось!» Только на улице он доверил ей вторую за день страшную тайну. Я смотрел этот фильм с видеокассеты, с переводом. Правда, он назывался иначе. Продажная, а не «Откройте полиция». Слышала в последние секунды перед титрами звук «цок-цок». «Что-то такое? Да». Егор пересказал настоящее окончание фильма, вызвав еще большее возмущения чем от испорченного французского кино. «Как они посмели?» Зато мораль фильма о загнивающем капиталистическом обществе идеально соответствует представлению советского человека о буржуазной Европе. «Ужасно. Но я так рада, что Франсуа на самом деле не бросил старика, купил ему лошадь. Или ты все сочинил, чтоб меня утешить?» «Не сочинил» век воли не видать даже если и сочинил то ради меня это очень мило хочу еще свиданий оно ухватилось за его локоть и на секунду прижалась щекой к мужскому плечу в коричневом драповом пальто перед новым годом капитан милиции николай александрович вильнев въехал наконец в служебную квартиру жизнь стщей которая одно слово мама дорогая Слава Богу, закончилась. Квартира Нехти на втором этаже двухэтажки, построенная еще пленными немцами в конце сороковых была удобна близостью к Первомайскому РОВД, на том же инструментальном переулке. Его жена промолчала, что близость к службе чревата срочными вызовами в любое время суток, довольная, что теперь на кухне хозяйничает одна, не считая дочери, слишком юной, чтобы качать права. К обеду пришли гости, начальник отделения Александр Сергеевич Сахарец с супругой. Отметили сразу Новый год и новоселье, благо было чем развернуться. Милиция всегда имела лучший доступ к продуктам, а по случаю обретения квартиры начальник ОБХСС прислал Диму Цибина с коробкой из-под телевизора, наполненной деликатесами, в обычной жизни доступными только на уровне секретаря обкома, компартии Беларуси. Звенели бокалы, а потом и рюмки, блюда все подверглись атаке. Оставить неотведанным хотя бы одно из них считалось смертельным оскорблением хозяйки, которая, зорко наблюдавшая за поглощением приготовленного, ждала момент для перемены фарфоровых чанов с новым зарядом калорий. А Соловев, начальник следственного отделения и его зам, набросили дубленки В них отправились на улицу. Покурить. Что, Саш, новогодние праздники закончились? Завтра в бой? Наши наверняка всякого надежурили. Пока разгребем? Разгребем. Александр Сергеевич глубоко затянулся, а потом столь же глубоко вздохнул, вентилируя легкие. Я узнавал. Ничего особенного. Банальная бытовуха. А вот хвосты прошлого года будут и каться нам весь следующий. Ты имеешь в виду уголовные дела, прекращенные Боровиковым за взятки? Они бесперспективные. Паскудник брал деньги в случаях, когда все равно нужно было прекращать. Но вызывал родственников злодея, надувал щеки, Сибирь, доказенный дом или... Обычно соглашались на или. Разберемся. С этим да, но, Коля, нарисовалась другая проблемка. О ней тебе не расскажу даже в служебном кабинете. Слушай здесь и мотай на ус. Ты же сбри, лусы. Найду на что намотать. Удивляй. Проблемка связана со взрывом на Калиновского. Впрямую нас вроде бы не касалось. Пусть копаются прокуратура и КГБ, но наши светлые головы в понедельник объявят приказ об усилении оперативно-следственной группы с участием оперов уголовного розыска, а еще включить на подхват одного из следователей первомайцев. Вильнев бросил окурок в мусорку и закурил следующую сигарету. Новость была не из приятных, но и ничего особенного. Следователь станет строчить поручение уголовному розыску, проверить на причастность к преступлению всех сварщиков города Минска, сыщики, не вылезая из кабинета, тут же примутся кропать рапорты в результате проведенных мероприятий подтвердить указанные факты не представилось возможным. Сама по себе ситуация абсурдная. Преступление считается должностным и очевидным. Раскрывать, если подходить формально, нечего. А таинственного злодея, прилепившего детонатор к баллону с ацетиленом, приказано ловить негласно, оперативным путем. Следственные действия для фиксации доказательств понадобятся, если сыщики хоть что-то нароют или неведомый минер подорвет следующий магазин, тогда теракт уже не спишешь на производственную халатность. Саш, так в начале января практиканты приходят из БГУ. Назначаются временно исполняющими обязанности следователя. Отправляй недоросля в группу. Пусть создает движение по делу. Подхожу к главному. Знакомый кадровик из УВД предупредил по секрету. Только молчок, даже нашим. Пришлют одного. Отличника и комсомольского активиста. А чтобы его назначили именно в первомайский, был звонок из управления КГБ по Минской области. Звонок такой, что нах никак не отправить. Засланный? Именно. Что окончательно подтвердило мои подозрения, так это его происхождение. Парень из какой-то речицы, без папеньки, маменьки на начальственных должностях, но распределен не в Гомельский УВД, А в Минск? В Минск, где своих блатных некуда деть, даже если кто из них с жильем. Этот же увеличит очередь нуждающихся, таких, как ты был. И все равно КГБ его пихает. Твою налево, только ГБшного стукача нам не хватало. Хороший ты мне подарочек преподнес, Саша. Курирую практикантов по-прежнему я. Само собой. Точно сплавлю его в компанию сыщиков. Пусть среди них крутится и на них стучит. Правильно. Заодно научат примерного комсомольца пить по-мужски. Все. Пошли в тепло, Коля. Жены и водка нас заждались. Привыкший в прежней жизни к турникетам, металлоискателям и досмотрам, Егор обнаружил, что вход в Первомайский РОВД охраняется ровно так же, как и Белорусский вокзал в Москве. Никак у крыльца, подпираемого заглушенным желто-синим уазиком, не было ни души. Он шагнул под вывеску «Милиция», обнаружив слева большое окно дежурной части, откуда на него никто даже не глянул. Впрочем, оркестра играющего «Туш» или хотя бы «Полонез» Егор не ждал. Он начал подъем по лестнице, ведущей на второй этаж, и спросил у первого встречного, где следственное отделение, на что получил ответ. «Слева с лестницы свернешь фраерок, дуй до конца и наверх, там по правой стороне эти козлы позорные сидят». Вооруженный столь ценной информацией, практикант быстро отыскал кабинет 57, в котором обнаружился единственный обитатель, худющий мужик лет под 30, уплетающий за рабочим столом салат, явное наследие праздничных запасов. Над головой висел огромный портрет Дзержинского и плакат с цитатами из основ уголовного судопроизводства. По углам комнаты возвышались массивные сейфы с очень простыми замками, оба покрытые зловещего вида пятнами. То ли просто ржа от старости, то ли следы от ударов головой, зависит от фантазии вошедшего. «Не видишь? Обед! Жди за дверью!» Что уголовный, что милицейский мир Первомайского района встретили Егора без восторга. — Жду. Я вообще-то на практику. Следователь. — Ты следователь? Не смеши. Ладно, давай бумаги. Егор раскрыл портфель, протянул направление и копию приказа. — Так мне в коридоре ждать? Сидевший за столом даже сживать перестал. — Твою мать! Кого же юрфак БГУ выпускает? «С такой настойчивостью ты, пацан, при задержании будешь говорить, а не соизволите ли вы протянуть руки в наручники? Нет? Тогда я подожду, извините». «У меня черный пояс по карате. Могу вырубить одним ударом, потом надеть браслеты. Но вы же сотрудник, зачем вас бить?» Тот воззрился на новоприбывшего, как на привидение. «Мы с тобой знакомы минуту и уже вздумал мне угрожать». «Не знакомы». Я представился, вы нет, но вы кушайте, кушайте, я посижу. Он присел без приглашения, расстегнув пальто и сняв вязаную шапку. Под пальто показался пиджак, под ним рубашка с галстуком. На лацкане краснел комсомольский значок. — Да раздевайся уж, плечики в шкафу. Я Вильнёв Николай Александрович, заместитель начальника следственного отделения. — А начальник? поинтересовался Егор, снимая пальто. «Этажом ниже. Он в УВД на совещании. Приедет, представишься. Новопредставленный. Что сам так поздно?» «Тоже в УВД был. Пока решили, куда меня, пока приказ оформили. Я в центральный просился, мне к общаге ближе». «Вот же какая неожиданность. К нам!» почему-то ухмыльнулся Вильнев. «И что ты умеешь?» «В теории все. Практически нифига. Каждый шаг буду согласовывать, и, наверное, первые недели стану больше обуза, чем помощью. Понимаю. Сам БГУ закончил 6 лет назад. А теперь вижу, парни из школы МВД приходят более натасканные. Им можно сразу давать дела в производство. Тебя пока обстругаем, практика и закончится. После сборов приду на постоянку. Уверен, что к нам... «Вакантное место должно быть, и это начальник городского следствия решает, куда назначить». «Понятно». «Ни черта тебе не понятно!» Николай Александрович окончательно отодвинул объедки, демонстрируя, что новобранец испортил и настроение, и аппетит. «Так вы объясните? Сначала, когда мне проставятся по поводу вхождения в коллектив и на какую сумму?» «А вот это хорошо! Вдруг то не безнадежен?» «Проверяйте». «Первую проверку ты завалил. Уселся на стул посреди комнаты. Это для допрашиваемых. Свои сидят или за столом, или, если зашли из другого кабинета, возле окна». Егор пересел спиной к окну. «Где же у вас свободный стол?» «Да вот он, сливать тебя. Но несчастливый». «Почему?» За ним сидел Боровиков. Получил шестерик в плечи за взяточничество. Хотели выбросить стол на помойку и выклинчить на часовом заводе другой, но шеф сказал, пусть стоит как напоминание, чего нельзя делать и как можно поплатиться. Понятно. Одиннадцатая заповедь. Ты о чем? Егор в который раз использовал одну из острот в 2022 году заезженных, а сорока годами ранее свежих, на этот раз библейскую. Есть десять заповедей, переданных Господом Моисею. «Не убей, не укради, не возжелай жену ближнего своего» и так далее. «Ну а самое главное из десяти является одиннадцатая. Не попадайся!» Николай Александрович посмеялся и согласился. «Возможно, не безнадежен». «Скажи, кадет, для чего ты вообще решился сначала на юрфак, потом в МВД?» «Ради быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных» и обеспечение правильного применения закона. Это ты прочитал на плакате над моей головой, около портрета Дзержинского. Колись, зачем на самом деле? Тогда мне вернуться на стул в центре, там быстрее колются. Не зли меня. Ладно, говорю как на духу. На юрфак считалось престижно. Пацан с района, золотой медалист, внук партизана. Поступил. А коль поступил, вот, доучиваюсь. В МВД почему? В армию не хочу. В Афган гребут все больше и больше. В ГБ таких, как я, не берут. ни член партии и не семейный. Да и не тянет туда. Вы сами служили в армии? Нет. Военная кафедра, как у тебя. Так держитесь за милицию, пока не пройдет призывной возраст? Держусь. Спасибо за совет. Да ты, оказывается, хахмач! Знаешь такую шутку? Следователь уголовного розыска. Естественно. Так говорят лохи, не понимающие, что следователи в следствии, а в розыске опера. Верно мыслишь, кадет? Значит, даю тебе первое задание. Включим тебя в следственно-оперативную группу, занимающуюся делом о взрыве в гастрономии номер 7 на улице Калиновского. Слышал о таком? Спрашивайте. Весь город гудит. Две сотни трупов. — Четыре. Трупа четыре, а не четыре сотни. Формально преступление раскрыто. Виноват сварщик, оставивший баллон в торговом зале. А вот кто подорвал этот баллон, старательно умалчивается. — Если установишь того пиротехника и раскроешь теракт, я сам побегу уговаривать городское начальство, чтоб тебя устроили в первомайку на постоянную. А пока... — Идем, познакомлюсь с сыщиками. Он ухмыльнулся. — С первым днем службы, следователь уголовного розыска!